Цицерон. Оратор римский говорил Средь бурь гражданских и тревоги. Я поздно встал, и на дороге Застигнут ночью Рима был. Так, но с римской славой, С капитолийской высоты, во всем величии Видел ты закат звезды ее кровавый.